Александра Гусарова «Перстень младшего бога. 16+.» Исполняет Татьяна Красноярская. Пролог. Перед Тиром, главным богом Олегалы, восседающим на огромном троне из вековых дубов и сверкающим недовольно глазами, стоял на коленях обнаженный молодой бог. Голое тело считалось в тех краях верхом унижения, особенно когда тебя разглядывают сотни любопытных глаз, принадлежавших подданным Верховного, собравшимся поглазеть на расправу. Узкое лицо с тонким, несколько длинным носом смотрелось чужеродно в сочетании с мощным телом, связанного мужчины, сплошь покрытым мышцами и перевязями вен. Еще более нелепыми казались прозрачные голубые глаза, напоминающие ледяные озера, опушенные черными, подевичьи длинными ресницами на фоне темной загорелой кожи. «Кир, ты знаешь, в чем я тебя обвиняю?» — пророкотал голос главного. «Да, Мо, тир. голубые озера спрятались за опущенными веками. «Всегда бы ты был таким покорным!» — недовольно фыркнул обвинитель. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Да, Мо», — голос обвиняемого звучал монотонно. Слова, которые он произносил механически, были давно заучены и не несли в себе ни капли эмоций. Я допустил гибель человеческой женщины, которая должна была родить божественного наследника и растранжирил родовой бирюзовый сет. Кер, главный бог, вскочил с трона и навис над обвиняемым. Да, Шерт, с этой бабой! Ты лучше скажи, зачем ты поперся в другие миры? Что ты там забыл? Его мощные ноги, перетянутые до колен шнуровкой от сандалей, стояли широко, словно давая понять, кто тут главный. Огромный кулак! с зажатым в нем посохом, мог убить любого, даже без помощи оружия. Но к Киру он не притронулся, терпеливо ожидая ответа от провинившегося брата. Молодой бог нервно дернул плечом, а затем поднял на старшего глаза. «Мне было интересно». Он просто пожал плечами. «Как могут быть интересны те, кто зависит от простого взмаха твоей ладони?» Тир бессильно развел руки. «Знаешь, брат, в поднятых глазах не было ни капли покорности или страха. Они тоже живые и разумные. Вот и отлично!» Старший отступил на пару шагов и недовольно поморщился. «Твоя задача — вернуться в человеческий мир и найти ту живую и разумную, которая является потомком погибшей, как бы это нелепо не звучало. Она срочно должна родить ребенка, который будет нашим продолжением». Отец ребенка значения не имеет. Это хоть как-то сгладит искривление пространства. И тогда, возможно, в мире все наладится. А пока женщина не обременена младенцем, она поможет тебе собрать то, что ты так бесславно растерял. И после я смогу вернуться обратно. «Если она скажет, что всем довольна и отпускает тебя!» Старший брат усмехнулся в усы. В отличие от младшего, его лицо было украшено окладистой бородой. «Именно тогда, и не секундой раньше, олегала примет тебя в свои чертоги!» Затем он откуда-то достал скромное серебряное с бирюзовым глазком колечко, подкинул его в ладони, поймал и с усмешкой посмотрел на артефакт. Кир проследил глазами за кольцом. Он отлично понимал, что это такое. «Не думай, что вновь сумеешь провести меня!» — ухмыльнулся Тир. «Я тоже умею хорошо учиться! Это кольцо будет твоим якорем!» В земном мире. И оно же будет твоей гарантией на возвращение домой. Узник тяжело вздохнул и уточнил. Ты отдашь его мне? Чтобы ты сплавил проходящему мимо каравану купцов? А я долго и упорно следил за верблюдом, который достойно исполнил твою роль. Старшего бога скривил от неприятных воспоминаний. Так глупо ему ни разу не доводилось попадать, как на уловку этого бессовестного мальчишки. А тот лишь усмехнулся уголками губ и снова скромно потупил глаза. «Как скажешь, Мо, сначала ты найдешь кольцо, потом женщину» а она поможет тебе собрать по мирам то, что ты там оставил. И если кольцо первым найдет землянка, ты будешь полностью в ее власти». С этими словами он еще раз подбросил его в ладони, а затем неожиданно мощным взмахом руки отправил артефакт в полет.